Глава 1. острый меч Барбароссы. Субботнее утро 21 июня 1941 года. Выдалось в Берлине погожим. Многие жители города отправились на поезде в Потсдам, чтобы провести летний день в парке Сансуси. Другие купались и загорали на пляжах ван и Николай-Зеи. В многочисленных кафе богатый репертуар шуток о бегстве Рудольфа Гесса в Великобританию сменился разговорами о неминуемом вторжении в Советский Союз. Кое-кто, обеспокоенный мыслью о новой широкомасштабной войне, тешил себе надежды, что Сталин в самый последний момент уступит Германии Украину. Сотрудники советского посольства, расположенного на Унтерден Линден, были на своих местах. Срочный запрос из Москвы требовал незамедлительно прояснить примечание. Смотрите Бережков В.М. Страница дипломатической истории. Москва. Международные отношения. 1987. Прояснить суть грандиозных военных приготовлений вдоль всей границы от Балтийского до Черного моря. Валентин Бережков, первый секретарь посольства и старший переводчик, Позвонил в Министерство иностранных дел Германии на Вильгельмштрассе, чтобы договориться о встрече. Ему ответили, что рейс-министра Иохима фон Рибентропа нет в городе, а дозвониться до статс-секретаря Эрнста фон Вайтзекера не удается. Время шло, и из Москвы приходили все новые и новые настойчивые запросы с требованием свежих новостей. В Кремле нарастала атмосфера сдержанной истерики. Свидетельств агрессивных намерений Германии становилось все больше, и это добавлялось к более чем 80 предупреждениям, полученным на протяжении последних 8 месяцев. Заместитель руководителя НКВД только что доложил о том, что в предыдущий день не меньше 39 самолетов нарушили государственную границу СССР. «Вермахт» демонстративно выставлял на показ свои приготовления – Однако отсутствие секретности, похоже, только подтверждало сложившееся в больном сознании Сталина представление о том, что это лишь часть замысла Адольфа Гитлера, направленного на то, чтобы вытребовать больше уступок. Советский посол в Берлине Владимир Деканозов разделял убеждение Сталина в том, что это лишь продолжение дезинформационной кампании, начатой англичанами. Он даже отмахнулся от доклада своего собственного военного атташе о том, что вдоль советско-германской границы развернуто 180 дивизий. Диканозов, выходец из Грузии, был ставленником Лаврентия Берии и занимал высокую должность в НКВД. и В международных делах он совершенно не разбирался. Остальные сотрудники советской гипмиссии, хотя и не осмеливались выражать свои взгляды слишком открыто, не сомневались в том, что Гитлер планирует вторжение. Они даже переправили в Москву сигнальный экземпляр немецко-русского разговорника, предназначенного для солдат, который тайно передал в советское посольство немецкий коммунист, работник типографии. В этом разговорнике были такие полезные фразы, как «Сдавайся, руки вверх, где председатель колхоза, ты коммунист и буду стрелять». На настойчивые звонки на Вильгельмштрассе Валентину Бережкову отвечали одно. Риббентропа нет, и когда он будет, неизвестно. В полдень Бережков попытался действовать через другого высокопоставленного чиновника, начальника политического отдела. То, что он услышал, не предвещало ничего хорошего. Кажется, в ставке фюрера проходит какое-то важное совещание. По-видимому, все сейчас, все сейчас там. Однако министр иностранных дел Германии не покидал Берлин. Риббентроп готовил инструкцию для немецкого посольства в Москве, помеченную грифом «Срочно! Сверхсекретно!». На следующий день рано утром, примерно через два часа после начала вторжения, посол-граф Фридрих Вернер фон Шуленбург должен был вручить советскому правительству ноту с обвинениями, ставшими поводом для объявления войны. Субботний день в Берлине перешел в вечер, а приходившие из Москвы запросы становились все более настойчивыми. Бережков звонил на Вильгельмштрассе каждые полчаса, но в министерстве ему по-прежнему отвечали второстепенные сотрудники. Из открытого окна своего кабинета он видел старомодные каски полицейских, охраняющих здание посольства. По вечерней ден Линден прогуливались берлинцы, В контрасте мира и возможной войны было что-то нереальное. Пассажирский поезд «Берлин-Москва» должен был, как ни в чем не бывало, проехать мимо застывших готовности немецких войск и пересечь границу. В Москве советский министр иностранных дел Вячеслав Молотов вызвал графа фон Шуленбурга в Кремль. Немецкий посол, лично проследив за уничтожением секретных документов, отправился навстречу назначенную на половину десятого вечера. Ему были предъявлены доказательства военных приготовлений, но Шуленбург не признал, что Германия готовит вторжение. Он лишь выразил удивление тем, что Советский Союз не желает понять сложившуюся ситуацию и отказался отвечать на все вопросы до тех пор, пока не проконсультируется с Берлином. У Шуленбурга, дипломата старой школы, разделявшего убеждения Бисмарка о том, что Германии ни в коем случае не следует воевать с Россией, имелись все основания удивляться полному неведению Кремля. Больше двух недель назад он пригласил находившегося в то время в Москве Диканозова пообедать вдвоем и, оставшись с ним наедине, предупредил о планах Гитлера. Очевидно, старый граф посчитал себя свободным от всяких обязательств перед нацистским режимом, после того, как фюрер солгал ему, заявив, что не имеет никаких замыслов насчет России. Примечание. В конечном счете Гитлер все же отомстил непокорному графу. Шуленбург, избранный заговорщиками, которые в июле 1944 совершили покушение на Гитлера в Растенбурге, министром иностранных дел, в ноябре того же года был повешен нацистами. Советский вождь был убежден в том, что большинство предупреждений являются английскими провокациями, частью заговора, задуманного Уинстоном Черчиллем, заклятым врагом СССР, с целью втравить русских в войну с Германией. Перелет Гесса в Шотландию еще больше укрепил его подозрения. Сталин до субботы, не веривший в возможность немецкого вторжения, по-прежнему панически боялся спровоцировать Гитлера. Геббельс вполне обоснованно сравнивал советского лидера с кроликом, завороженным взглядом удава. От пограничников непрерывным потоком поступали донесения о том, что в лесах за границей прогреваются двигатели танков что немецкие саперы наводят переправы через реки и убирают стоявшие перед позициями заграждения из колючей проволоки. Командующий Киевским особым военным округом предупреждал, что война начнется в течение ближайших нескольких часов. Приходили сообщения о том, что находившиеся в Балтийских портах немецкие корабли неожиданно прекратили погрузку и вышли в море. И все же Сталин, тоталитарный диктатор, не мог смириться с мыслью, что события вышли из-под его контроля. Поздно вечером, после долгих споров у себя в кабинете с высшими руководителями Красной Армии, он все-таки согласился направить в штабы всех военных округов зашифрованную директиву.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 одновременно войскам Ленинградского, Прибалтийского, Западного, Киевского и Одесского военных округов быть в полной боевой готовности встретить возможный внезапный удар немцев или их союзников. Командование военно-морского флота и некоторые высшие военачальники Красной Армии самовольно нарушили приказ Сталина, запрещавший приводить в боевую готовность подчиненные им силы. Но все же в большинстве частей директива от 21 июня с предупреждением, отправленного уже после полуночи, поступило слишком поздно. В Берлине Бережков, по мере того, как приближалась ночь, терял надежду дозвониться до Риббентропа. И вдруг в три часа по полуночи раздался звонок. Герр-рейсминистр фон Риббентроп, объявил незнакомый голос, ждет советских представителей в своем кабинете в Министерстве иностранных дел на Вильгельмштрассе. Бережков попытался было объяснить, что потребуется какое-то время, чтобы разбудить посла и приготовить машину. «Машина рейхсминистра уже у вашего посольства». «Министр желает встретиться с советскими представителями немедленно», послышалось на том конце провода. Выйдя из посольства, Деканозов и Бережков увидели черный лимузин. У открытой дверцы стоял сотрудник Министерства иностранных дел в парадной форме. Рядом с водителем сидел офицер СС. Машина тронулась. Бережков отметил, что за Бранденбургскими воротами, в небе над верхушками деревьев Тиргартена, уже занимается рассвет. Заканчивалась самая короткая ночь в году. Когда лимузин выехал на Вергилиевскую трассу, Деканозов и Бережков увидели перед зданием министерства большую толпу. Чугунные ворота на входе были залиты ярким светом софитов операторов кинохроники. Советских дипломатов ослепили фотовспышки многочисленных журналистов. Этот неожиданный прием заставил Бережкова заподозрить худшие, однако Деканозов похоже, все еще пребывал в непоколебимой уверенности относительно того, что Германия и Россия по-прежнему находятся в мире. Советский посол всего пяти футов роста, с маленьким горбатым носом и несколькими прядями черных волос, зализанными на лысом черепе, представлял собой весьма невыразительное зрелище. Гитлер, чтобы подчеркнуть это, впервые принимая диканозова приставил к нему двух высоченных охранников эсэсовцев. Однако этот коротышка-грузин был очень опасен для тех, кто находился в его власти. За карательные действия на Кавказе после гражданской войны в России Диканозова прозвали Бакинским палачом. Рибентруп в ожидании советских дипломатов расхаживал по своему кабинету словно зверь в клетке. В его облике почти не было того государственного величия, которые он переберегал, переберегал для особо знаменательных случаев. «Фюрер совершенно прав, напав на Россию сейчас», твердил рейхсминистр, словно стараясь убедить в этом себя. «Русские обязательно сами напали бы на нас, если бы мы не сделали это первыми». Подчиненные Риббентропа были убеждены в том, что министр иностранных дел не сможет принять крушение своего самого главного – на его взгляд, детище, пакта Молотова-Риббентропа. Кроме того, он, возможно, уже начинал подозревать, что безрассудная авантюра Гитлера в конечном счете обернется величайшей катастрофой в истории. Советских дипломатов провели в огромный кабинет рейхсминистра. Широкая полоса узорного паркета вела к массивному письменному столу. Вдоль стен выстроились на постаментах бронзовые статуэтки. Подойдя к столу, Бережков удивился тому, как выглядит рейс-министр. У Риббентропа было опухшее лицо пунцового цвета и мутные, как бы остановившиеся воспаленные глаза. У Бережкова мелькнула мысль, что хозяин этого кабинета пьян. Последовали чисто формальные рукопожатия. Потом Риббентроп провел гостей к столу в углу, и все сели. Диконозов начал было зачитывать заявление с требованием объяснений от правительства Германии, но рейхсминистр перебил его, сказав, что пригласил советских дипломатов по совершенно другой причине. Запинаясь, он произнес фразу, по сути дела являвшуюся объявлением войны, хотя само слово «война» так и не было сказано вслух. Враждебная позиция советского правительства по отношению к Германии и серьезные угрозы, представляемые сосредоточением русских войск у восточной границы Германии, вынудили Рейх предпринять военные контрмеры. Риббентроп несколько раз повторил это на разные лады, упомянув также про военное нарушение территориальной целостности Германии. Внезапно Бережков понял, что вермахт, Уже начал вторжение. Рейхсминистр резко встал и протянул полный текст меморандума Гитлера послу Сталина, лишившемуся дара речи. «Фюрер поручил мне официально объявить вам о предпринятых нами оборонительных мерах». Диконозов тоже поднялся на ноги. Он едва доставал Риббентропу до плеча. До него, наконец, дошло полное значение услышанного – «Это наглая, ничем не спровоцированная агрессия. Вы еще пожалеете, что совершили разбойничье нападение на Советский Союз. Вы за это жестоко поплатитесь», — сказал он, развернулся и в сопровождении Бережкова направился к двери. Риббентроп поспешил за советскими дипломатами. «Передайте в Москве», — прошептал он, — «что я был против нападения». Диконозов и Бережков сели в лимузин. Уже рассвело. Ехать им было недалеко». На Унтерден Линден они обнаружили, что отряд эсэсовцев уже оцепил весь квартал. Сотрудники посольства, дожидавшиеся возвращения дипломатов, сообщили, что все телефонные линии отключены. Диконозов приказал настроить приемник на русскую станцию. Время в Москве на час опережало Берлинское летнее. Поэтому там уже было 6 часов утра воскресенья 22 июня. К изумлению и тревоге советских дипломатов, все радиостанции СССР передали сначала урок гимнастики, а затем последние известия, начинавшиеся как обычно, вестями с полей и сообщениями о достижениях перед веков труда. О германском вторжении не было ни слова. Сотрудники НКВД и Главного разведывательного управления ГРУ, работавшие в посольстве, тотчас поднялись на последний этаж, в помещении со стальными дверями и железными ставнями, на окнах. Специальные печи для быстрого сжигания бумаг, установленные на случай чрезвычайной ситуации, полетели секретные документы. В советской столице между тем были подняты по тревоге войска противовоздушной обороны. Однако подавляющая часть населения по-прежнему даже не догадывалась о происходящем. Номенклатурные работники, срочно вызванные на службу, чувствовали себя парализованными, не имея четких руководящих указаний. Сталин ничего не сказал, никто не определил границу, отделяющую провокацию от полномасштабной войны, и никто не знал, что происходит на линии боевых действий. Связь с западными областями была прервана практически сразу после начала вторжения германских войск надежда даже самых фанатичных кремлевских оптимистов рушились в 3.15 поступило донесение командующего Черноморским флотом о том что немецкие бомбардировщики совершили налет на военно-морскую базу в Севастополе советские военные моряки не могли не вспомнить о внезапном нападении японской эскадры на порт Артур в 1904 году Георгий Маленков один из ближайших соратников Сталина, отказался верить словам наркома ВМФ Николая Кузнецова и по собственной инициативе перезвонил в Севастополь, проверяя, не уловка ли это высшего командования флота, направленный на то, чтобы заставить вождя действовать. В половине пятого утра, через два часа после начала вторжения на западной границе, Шуленбург вручил Молотову ноту правительства Германии с объявлением войны. По словам одного из присутствовавших при этом, в глазах пожилого дипломата застыли слезы гнева. Потом Шуленбург добавил, что лично он считает решение Гитлера безумием. Молотов поспешил в кабинет Сталина, где собрались члены Политбюро. Большевицкий вождь, выслушав страшное известие, бессильно обмяк в кресле и ничего не сказал. В его многочисленные грубейшие просчеты давали пищу для горьких размышлений. Советский лидер, славившийся своим беспощадным коварством, угодил в ловушку, которую во многом сам себе и подготовил. В течение следующих нескольких дней новости с фронтов были настолько катастрофическими, что Сталин, в характере которого Упрямство сочеталось с трусостью, вызвал Берию и Молотова на секретные совещания. Не следует ли заключить с Гитлером мир, какую бы дорогую и унизительную цену не пришлось заплатить, как это было сделано в 1918 году в Брест-Литовске? Можно будет отдать большую часть Украины, Белоруссию и Прибалтийские республики. Позднее в Кремль вызвали болгарского посла Ивана Стаменова, Молотов спросил, согласен ли он взять на себя роль посредника, однако к удивлению советских руководителей Стаменов отказался. «Даже если вы отступите до Урала», — сказал он, — «в конце концов все равно победите». Подавляющее большинство граждан Советского Союза еще понятия не имело о том, какая страшная беда обрушилась на их родину. 22 июня было выходным воскресным днем и, как водится, народа в центре Москвы оказалось немного. Адмирал Кузнецов, народный комиссар военно-морского флота, отметил это, направляясь на машине в Кремль. В наркомате еще не чувствовалось дыхание войны, хотя уже было известно, что на переднем рубеже полыхает пламя ожесточенного столкновения. Наконец в полдень из громкоговорителя раздался голос Молотова, а не Сталина. Сегодня в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну. В заявлении не было никаких подробностей. «Наше дело правое», — закончил его наркомин иностранных дел. «Враг будет разбит. Победа будет за нами». Молотов говорил без воодушевления, однако его заявление нашло мощный отклик по всему Советскому Союзу. Расположенный на Волге Сталинград находился далеко от мест боев, но это нисколько не снизило эффект. Это было подобно грому среди ясного неба. Это было таким потрясением, вспоминала впоследствии одна студентка. Примечание. Гончарова. Беседа 22 ноября 1995 года. Она тут час добровольно записалась на курсы медсестер. Ее друзья, в первую очередь комсомольцы, начали сбор средств на нужды фронта. Военно обязанные не ждали повесток. Они сразу пришли в военкоматы. Меньше чем через полчаса после обращения Молотова, один из них, Виктор Гончаров, вышел из дома и направился в центр города в сопровождении своего престарелого отца, который, как он полагал, собрался только проводить его. Жена Гончарова, работавшая в трамвайном парке, не смогла вернуться домой, чтобы проститься с ним. Гончаров не предполагал, что его 81-летний отец, старый казак, прошедший четыре войны, решил пойти в армию добровольцем. Когда в военкомате ему отказали, Гончаров-старший пришел в ярость. Студенты сталинградского строительного и механического института, расположенного неподалеку от огромного Сталинградского тракторного завода, повесили на стену большую карту, собираясь отмечать флажками продвижения Красной Армии вглубь Германии. «Мы полагали», — рассказывала одна из студенток, — «что враг будет сокрушен одним мощным решительным ударом». Примечание. Нефедова. Беседа 22 ноября — 1995 года бесчисленные кадры кинохроники с новостями о росте производства танков и боевых самолетов убедили их в индустриальном и военном могуществе СССР. Эти сюжеты были вдвойне впечатляющими в стране, которая до самого недавнего времени являлась технически отсталой. Вдобавок, всесилие сталинской системы в пределах Советского Союза делала его непоколебимым в глазах тех, кто смотрел на свою страну изнутри. «Семена пропаганды попали в хорошо подготовленную почву», признавал другой сталинградский студент. «У нас в сознании сложился образ могучего советского государства, и мы считали свою родину непобедимой». Примечание. Григорьев. Беседа 22 ноября 1995 года Никто из тех, кто слушал 22 июня 1941 года в Сталинграде заявление Молотова, не представлял себе, какая судьба ждет Советский Союз, и уж тем более не догадывался о том, что уготовано их образцовому городу с его современными заводами, прекрасными парками и кварталами белоснежных жилых домов так красиво смотревшимися на берегах Великой Волги.